Глава шестая В стене ниша кирпич оплавлен по краям, словно воск после выстрела из огнемета. В потеках камня угадывается дверь. Но какая? Нечто чуждое любым пещерным конструкциям, созданное словно из застывших языков пламени, налитых тусклым багровым светом, переплетенное с жирно поблескивающими коричневыми щупальцами. На это сплетение смотреть-то гадостно, не то что подходить. Но гаврош, не замедляя шага, ступил на оплавленный порог. Неподвижные языки пламени налились красками. От них пахнуло жаром. Где-то на грани слуха раздался далекий утробный рев. Щупальца окутались дымом и шипя скорчились, втягиваясь в ниши проема вместе с пламенными языками. За ярко освещенным входом зловещий шелест, как чей-то злобный шепот, пробрал до дрожи. «Пойдем, не мешкой, сказал гном, двинув подбородком. «Проход открывается только на несколько секунд. Потом ждать!» Я, невольно втягивая голову в плечи, шмыгнул следом. В глаза ударил свет. По сравнению с факелами он показался ярким, но таким же зловещим, как и шелест сомкнувшихся за спиной этих щупалец огня. Странные пентаграммы сияют как прожекторы. Они медленно вращаются в воздухе без всякой поддержки. Они похожи на модели атомов, как если бы траектории электронов изображались резкими ломаными углами. Ну и вместо ядер пульсирует что-то красное, дающее мощный свет. «Ну что замер? Это просто светильники такие», — нетерпеливо сказал Гаврош. «Нам сюда!» Он бодро засеменил по широким плитам со знакомыми уже по стенам рунами. Правда, здесь они не штучные, а покрывают каждую плиту спиралью. Голос провожатого стал напряженнее. «Иди осторожно, смотри под ноги! Вот, не наступай на это!» «На это я и без комментария не захотел бы наступить. Да и кому хочется наступать в оплавленную яму, по краям которой застыли языки пламени, похожие на те, что на входе? Они здесь очень неприятно похожи на зубы». «А что это за...» — спросил я, опасливо обходя их подальше. «Откусывают», — лаконично ответил Гаврош. «Хм, надо же, откусывают. Непонятно, какой смысл делать возле точки возрождения ловушки. Ну, не знаю. Демоны, наверное, изгадили». Зал внушительный. Я брел и шарил взглядом, пытаясь увидеть какую-нибудь плиту или алтарь. Ложе возрождения, что ли, на крайний случай. Но прошли почти до конца, я уже было открыл рот, чтобы спросить, а где, собственно, как все решилось само собой. Дальняя стена подёрнулась синей дымкой, по ушам ударил низкий рокот и дымку перечеркнул чёрный зигзаг. Словно мальчишка ткнул плакат изнутри пальцем и оттуда вылетел гном в трусах и майке. Он дважды кувыркнулся через плечо и замер рядом с нами. Вставать не стал, напротив скрестил ноги и недружелюбно буркнул. «Ну чё уставился, гаврош? Девку, что ли, ждал какую?» «И тебе не болеть, Самаэль!» — ответил мой проводник. «Вот, посмотри, горн!» «Это пример гнома, пытающегося найти свой особый путь развития!» «И найду!» — буркнул тот, сдвинув брови. В висячей серой майке, почти накрывавшей черные семейные трусы, он бы смотрелся карикатурно, если бы не мощные узловатые мышцы и шея, почти сливающиеся с плечами, отчего всем кажется, что гномы как-то обходятся вовсе без шеи. Клочковатая белая борода и белые же космоволос, причем не седые, а именно белые. Он медленно разогнул ноги, поднимаясь, и со скрипом почесал правой рукой левый бок. Бицепс вздулся. Прямо мечта культуриста. «А это чё, новый живой труп?» Здоровяк ткнул в мою сторону пальцем. Я сразу ощутил, как закипаю. «Эй, ты, стриптизёр, чёртова копытца! Я вообще-то рядом стою, можешь и лично спросить. Ах ты, тупой нуб! Да я тебя сейчас тем же путём отправлю!» Он стиснул кулак и надвинулся на меня, как скала. «Вообще-то, хоть и гном, а на голову выше меня, да и пошире изрядно». Гавруш стоял в стороне, хихикая. Вступаться и не думал. Еще и спросил. «Горн, ну, стриптизер, понятно. Но почему чертова копытца? Да ник идиотский для гнома выбрал. Еще Люцифером бы назвался. Хочет к демонам, что ли, подлизаться?» «Ладно», — буркнул здоровяк. «Живи пока, языкастый». «Хорошо, живи и ты, бородастый», — ответил я задиристо. На суровой физиономии стриптизера неожиданно появилась улыбка. «Может, не труп, и действительно не свалишь из игры!» Он кивнул и неспешно потрусил на выход, перепрыгивая зубастые ямы в плитах. «Ну, как ты понял, если убивают, то появляешься здесь. Причем все, что таскаешь на себе при смерти, выпадает, кроме привязанных вещей. Привязка стоит больших денег, к тому же ее нужно постоянно продлять. А на те дела, что уходит этот безумец, тратиться на привязку не имеет смысла». Я ошарашенно смотрел на мерцающую стену. «Блин, вот попадал его. То есть, как это выпадает все?» Гаврош пожал плечами. «Вот так, хлопы и все, как в реале. Где упал, там валяешься». Ну, привязанные выглядят для убийцы как изрубленный хлам, ну или сожженный, промороженный, в зависимости чем именно он тебя гробил. Карманы, инвентарь твой, все доступно, если не скрыто, конечно. Точка смерти отображается на карте, если есть что ценное, можешь сходить или отправить кого-нибудь собрать, может что-нибудь и оставят. Тут у любых персов ограниченная грузоподъемность, редко большая, поэтому обычно забирают лишь самое ценное, ну или что посчитают ценным. «Наверное, на лице у меня отразилось все, что я об этом думаю». Гаврош попытался успокоить. «Да ты не парься! У гномов вообще нет ничего, что терять, реально жалко. Доспехи носить запрещено, оружие тоже. В общем, можно только ювелирку. Да и от нее особого толка нет, без оружия-то». «Ну, успокоил. Я прямо припадок счастья испытал». «Так какой путь этот несчастный ищет?» «Да он, идиот, решил стать гномом-рукопашником». А почему идиот? Потому что достаточно посчитать урон от удара кулака, умноженный на силу, что дается по уровням, чтобы понять. Толку от этого мало. Чтобы сравняться с ударом с простенькой дубиной, снимающей 10 хитов, нужна сила 100 единиц. Нет, получить такую для гнома вполне реально, но для боя эта игра не стоит свеч. Кулак — это часть тела, и противник бьёт по твоему кулаку, выходит с той же силой, что и ты по нему. Сам себе отрезаешь хиты от жизни, и кулак легко травмируется. Мы же не идиоты, тоже пытались. Погоди, а перчатку какую-нибудь надеть? С шипами, накладками там?» Гаврош вздохнул, прерывая жестом. «Да, да, повторяю, не один ты такой умный. Система тут же обзывает такие перчатки, типа рукопашные, боевые, монастырские, прописывает им урон и ля-ля-вуаля». «Хрен попользуешься. Значит, пути лишь два? В грузчики и въездовые «Да ты не плачь. И ездовыми люди живут, и ничего. То есть гномы». «Не верится мне, что игра вот так на пустом месте гномов опустила. Все же бросать будут. Перезашел и стал человеком или там эльфом. Хрен там. Система прописала тебя уже гномом». Пробовали уже. Просто с нуля перебросить тебя в другое место. Только и всего. Под человечьим городом жить не так уж и плохо. Люди-то в целом нейтрально настроены. Это у гномов долгая память и ненависть к ним. А человеком пофигу. Много поколений по игровой легенде уже прошло. Забыли просто. Но игроки уходить ведь будут. гавруш пожал плечами. Пусть об этом голова у разработчиков болит. Мне как-то все равно. Ну так долго ты еще предлагаешь тут торчать? Я вздохнул. Ладно, веди Сусанин на вашу стоянку. «А Сашка предпочитает говорить «парковка», — хмыкнул Гаврош. «Пещера ездовых гномов похожа на внушительный бункер. Дверями, правда, не озаботились, зато прокопали наклонную штольню, укрепленную кривыми, но толстыми каменными столбами. Не особо красиво, зато надежно и выводит прямо в город», — сказал Гаврош с оптимизмом в голосе. «А что, копать-то гномам не запретили?» – осторожно спросил я. «Да нет, зачем? Что толку от этой копки-то? Разве что выносливость качать?» «Да опять же, силу. Ни металла, ни драгоценных камней в Лазадели нет. А дыру-то вырыть можно быстро. А кирки кто делает, если гномам ковать запретили?» Гаврош поморщился. «Покупаем на рынке. Это, кстати, еще минус. Ненужные расходы. Ну а ты проходи. Вот тут у нас парковка сёдел». У дальней стены стоят табуретки и кресла с длинными ножками. Подойдя поближе, я увидел свисающие с них ремни. Над каждой выцарапана на камне цифра, где кривые, где выбитые четко, как на конверте, а где-то даже выпуклые и зашлифованные. Я потрогал цифру 54. С ладонь размером, каждая любовно отполирована, поблескивает в свете факелов. «Не обращай внимания. Это старики бородатые изгаляются. Как от ездовых от них толку мало. А вот вытютюливать бесполезные камни — это они с удовольствием. Это громодар, штук 5 долот и шлифовальных брусков извел на цифру. Как будто это кому-то нужно сейчас. Ни бонусов, ни толка от них. Вот мое седло». Возле корявой цифры 8 стоит деревянное кресло с высокой спинкой, обитой темным бархатом. На сиденье красуется подушечка, похожая на пуфик для котов у моей тетки. Разве что постоянно липнущей шерсти на ней нет. «Вот смотри, всё просто. Подсаживаешься вот так, упираешься головой и выпрямляешь ноги. Клиенту предлагаешь пристегнуться ремнём, ну или сразу его сам пристёгиваешь. Бывают такие придурки, что не справляются с застёжками». Гаврош хохотнул и лихо выпрямился, ухватившись за передние ножки кресла. «Тут изнутри наголовник упругий сделан, чтоб череп не давило. Ну да, у гдомов вообще-то черепа крепкие. А кто их делает-то?» Гаврош поставил седло на место. «У заказываем наверху. Довольно прокачанное нужно мастерство сидельных дел иметь, чтобы сделать подобное. Подгоняет по размерам и все такое. Если пожелания какие есть, то говоришь отдельно. Ну и за отдельную плату, конечно. Но оно того стоит. И сколько? Для начала простое бесплатно дадим, не бойся. Дальше сам как сговоришься. Я за свое пять золотых отвалил. Еще и материал сам покупал». Ездовой вздохнул, видно вспоминая, как тяжело прощался с деньгами. «Мне в голову пришла мысль, и я начал её упорно думать», — сказал я, усмехнувшись. «О чём?» — спросил собеседник, вместе с тем делая жест, мол, «пойдём дальше». Мимо двинулись выщербленные стены, искусственной пещеры, неизменные факелы так и норовили мазнуть копотью. Но здесь хоть чисто. Я продолжил. «Вот запретили гномам ковать, но ведь профессии получать не запретили. Так почему только грузчики да ездовые?» — спросил я. Гаврош пожал плечами. «Конкуренция!» Там, — он красноречиво потыкал пальцем в потолок, — в городе уже все есть. Полный комплект, да еще с избытком. Да еще иногда приходят в поисках лучшей доли, причем профи. «Неписи-профи?» — недоверчиво переспросил я. Гаврош вздохнул. «Запомни, это вселенная неписей. Игроки здесь как бы попроще, мелковаты все. Но да, приходят и игроки, им сразу огромные бонусы. Это человеческий город, а и здесь так, на птичьих правах». «В смысле?» Гаврош отвел глаза в сторону неохотно ответил до да поделено все давно игрокам то кому повезло за человеческую расу играть сразу тут все на таелочки с каемочкой Цепочки квестов гильдейских, мастерских и купеческих, неписи учителя, книги знаний на человеческом само собой языке. Мы же даже читать их не можем. Системный запрет. Если бы кто из гномов, кто умудрился гончарить или шорничать, то где материал брать хотя бы на базовое обучение? Есть здесь месторождение глины нормальной, но там охрана. Есть пастбища но там стрело от егерей словить расплюнуть. Есть лес, но и там все сытные участки поделены и охраняются. А подальше от города... Подальше ты и сам не захочешь лезть. Опасно. Любой волк безоружного гнома задерёт. Вон, видел этого? Стриптизёра, как ты его назвал. Кулачный боец он хороший, да вот только кулак против волчьих клыков ничто. Да и вёртки они серые, опять же, стаями ходят. Так как тут вообще товар продают, покупают? В основном сидят по городам, ждут какой-нибудь купеческий караван или сами ходят с мешками товара. Нубы обычно сбывают по дешёвке, могут себе позволить. У них подъёмные гильдейские радости, плюс бесплатное обучение. Похоже, эта тема была Гаврошу неприятна. Он морщился и с радостью перевёл разговор на другое. «А вот здесь мы едим, пьём и развлекаемся!» Пещера в пещере. Низкий длинный зал. В середине посыпанный опилками пол. По стенам внушительные столы, уставленные пустыми кружками. Между ними медленно ходит толстая гномиха с пепельными волосами и потухшим взглядом. Переваливается неуклюже, покачивая жиром, который не скрывает даже мешковатый свитер и длинная юбка. Она елозит по столам сильной тряпкой, оставляя круговые разводы. В свете почти погасших факелов выглядит какой-то нелепой тенью. Гаврош заорал. «Эй, выбрось эту тряпку, возьми другую!» Женщина замерла на несколько секунд и медленно положила тряпку в пустое ведро. Потом снова остановилась. «Чего стоишь, дебилка? Продолжай!» — прикрикнул Гаврош. «Да не оттуда!» — он схватился за голову, вырвал у вновь потянувшейся к ведру женщины тряпицу. «Да, развлечения у вас свои обычные», — ухмыльнулся я. «Это не развлечение, а наказание. Пустая, из бросивших игру игроков. Не приписывается к ним нормальный интеллект. Вот и бродят, как зомби». «Отвратительное зрелище». «Ну вот и не сбегай надолго из игры, а то будешь так же слюни пускать», — буркнул собеседник. Стараясь не обращать внимания на недоделанную нипись, я посмотрел на опилки. Похоже, бурые потёки на них были ничем иным, как... «Тут что у вас, арена для боёв?» Я с удивлением увидел что-то блеснувшее в опилках. «Зуб осашки!» гласила услужливо появившаяся иконка. Я недоуменно поднял его, и иконка добавила, ну, очень ценную информацию, которую я от неожиданности проговорил вслух. «Коренной зуб осашки!» «Охренеть!» — пробормотал я, крутя внушительный зуб с длинными корнями. Гаврош хохотнул. Это они с Самаэлем бились, пивка попив сверх меры. Тут система поединки разрешила устраивать гномам. Квест был оборудовать ринг, ну и оборудовали. На арене до смерти забить никого нельзя. Автоматом тело, когда остается пять процентов жизни, сдается. Прикольно. И что тут произошло? Да наш боксер по мордасам о надавал. Губы как оладьи были, вперемешку с бородой. Но тот его ухватил в охапку и чуть не раздавил. Против силы не попрыгаешь особо. А зуб? «Да новый, так сказать, появился. Это же игра. Ты не показывай ему, не напоминай. Начальник наш не любит этого жутко. Очень ему скрины этого боя не глянулись. «Ну что стоишь, дура? Проваливай спать!» — крикнул Гаврош, вновь тупо замершая перед столом женщине, у которой из носа потянулась сопля, а та даже не пыталась ее смахнуть. Пустая повернулась и медленно побрела прочь. Он сплюнул. «Тьфу, смотреть на них противно. И страшновато. Так зачем тогда?» «Да настоящим гномикам деньги платить надо за уборку там, стирку, штопку, а тут думали эту приспособить для дел. А еще... Ну, ты понял, для чего?» Гаврош скабрезно ухмыльнулся и качнул пару раз тазом, но сразу помрачнел. «Ну, так и не приспособили. Ну, ты же понял, почему?» Он двинул бородой в сторону удаляющейся женщины. «Нет, не понял», — ответил я. Гаврош потеребил бороду. «Ну, игра-то 18+, однако, чтобы всё вышло, нужно подтверждение, чтобы выразило однозначно согласие. Причём уровень жизни должен быть полный у обоих. То есть убить можешь, а изнасиловать никак? Ага, да ещё комплекс неполноценности получишь. Ведь эти иезуиты реализовали игровой механизм просто и жизненно не встаёт. Так что дави колбаской, не дави, пока не сказала «да», толку не будет. Смех и грех. А эти не то, что «да» или «нет», они бы аниме сказать не могут. А как тут с обычными гномихами? Ну, это, того. Да хрен знает, проводник пожал плечами. Еще никто с ними репутацию не прокачал настолько. Сомневаюсь, что это вообще возможно. Неписи как-то между собой сговариваются, а игроков сторонятся. Девушек игроков вообще, что ли, нет? Отыгрывающих гномих? Да заходят иногда особо упертые, но в основном чисто, чтобы аккаунт поддержать. «Но их тоже не уломаешь. Да и вообще носки штопать они не хотят, котлы мыть тоже, как и прясть или еду готовить. На заработках от них толка ноль. У женщин сила медленно качается, быстро только ловкость. А что тут ловчить при такой жизни-то? Физиономии все время недовольные». «Да, я их понимаю». «Ладно, что-то я заболтался с тобой. Вечер, мне пора на работу бежать», — сказал Гаврош. «Сам всё посмотри. В общем, если честно, пока мелковат ты, чтобы ездовым работать. На пиве одном усиливающем разоришься. Здесь тренажёрка есть для детей. Покачайся для начала».